После легкого ланча в привокзальной гостинице Билли и Йеннифер опять сели в машину и поехали на север, поведущие в Коровару дороги, которая, по словам Йеннифер, вполне могла считаться самым красивым, что ей пока доводилось видеть. Билли позвонил Перу Пейку, который пообещал ждать их, посматривая на дорогу в течение ближайших 20 минут, чтобы они не заблудились, и им не пришлось бы снова звонить. Поначалу заблудиться было трудно. Одна прямая дорога. Добравшись до Куровары и залива, название которого навигатор Билли не указывал, они повернули налево, немного проехали вдоль берега по северной дороге, а потом слегка углубились в селение, состоявшее из некоторого количества красных домов, стоявших поодаль друг от друга и от воды, где уже начал ломаться лед. Билли с дрожью отметил, что снежный покров здесь вроде бы толще». В селении жило лишь триста человек, но, судя по всему, много народу имело поблизости летний домик, из-за чего селение казалось больше. Очутившись к северу от залива, они свернули по второй дороге налево и проехали по ней до конца. Как только они свернули на участок, в небольшом двухэтажном красном доме открылась дверь, из нее вышел коренастого телосложения мужчина и направился к ним. Он был в кожаной куртке, навичем меху, поверх вязаного свитера, в джинсах и грубых ботинках. Между огромной, но ухоженной бородой и козырьком кепки виднелись только ярко-голубые глаза. Выходя из машины, Билли услышал доносившийся из дома собачий лай. «Охотничьи собаки», — предположил он. Он легко мог представить себе шедшего им навстречу мужчину с ружьем на плече. «Перпеек, добро пожаловать в Куровару!» Подойдя и протягивая руку, произнес мужчина с ярко выраженным местным говором. «Найти, как я понимаю, удалось легко». Билли и Енифер представились, и когда Енифер сказала хозяину, каким красивым ей показалось его селение, Билли ожидал, что их пригласят в дом, в тепло, но пер указал на стоявший чуть поодаль красный рейндж-ровер. «Давайте проедемся к шахте, чтобы вы смогли на нее посмотреть». «Конечно, обязательно», — ответила Енифер, так будто ей предстоит приключение. Билли мог только восхититься ее неугасимым энтузиазмом. «Возьмем мою машину, думаю, добраться на ней будет легче», — сказал Пер, и Билли готов был поклясться, что увидел насмешливую улыбочку, когда тот, прежде чем направиться к рейндж-роверу, бросил беглый взгляд на маленький Ситроэн перед домом. Они отправились в путь. Билли на пассажирском сиденье, спереди — Енифер, сзади. В салоне вскоре стало приятно и тепло. «Матти бился с этими мерзавцами всю дорогу», — рассказывал Пер, уверенно ведя машину по маленьким и по-прежнему заснеженным дорогам начиная с того момента, как впервые услышал об их планах, до... до своего исчезновения. «Но у Филба Корпс есть договор на покупку земли», — возразил Йеннифер с заднего сиденья. Перпек фыркнул, показывая этим, чего, по его мнению, стоит договор, и, кроме того, изрядно забрызгивая и стекло. «Они добывают то, что им нужно». «А вы заявили об исчезновении брата в полицию?» — спросил Билли, хотя уже знал ответ. «Естественно». «Что они предприняли?» «Ни черта! Компания помахала бумагой, о которой вы говорите, и тогда они просто на все наплевали. Сказали, что мать, наверное, взял деньги и смылся». Пер снова фыркнул, и Билли впервые задумался о целесообразности дворников с внутренней стороны. «Но в их ведомости выплат, видимо, присутствует дядюшка в синем, как и каждый чертов коррумпированный политик, давший им разрешение здесь копать». Пер отвлекся от дороги и повернулся к Билли. Компания рассчитывает в ближайшие двадцать лет заработать почти 500 миллиардов, так что они могут позволить себе покупать все, что им требуется. Он свернул на более крупную и явно относительно новую дорогу, проехал еще несколько километров, опять повернул на небольшую дорогу, которая сразу начала довольно резко подниматься вверх. Вскоре то, почему они ехали, уже нельзя было назвать дорогой, и подъем стал круче. Ближе этого нам не подъехать» сказал Пер, останавливаясь на вершине. Через несколько секунд еннифер и Билли уже стояли, глядя вниз на долину, почти полностью состоявшую из огромной черной дыры — рудника. Но с того места, где стоял Билли, это больше походило на громадный гравийный карьер, на гигантскую рану посреди идиллического пейзажа. Три километра в длину — Километров в ширину и 390 метров глубиной», — сообщил Пер, хотя ни Билли, ни Йеннифер его не спрашивали. «Что здесь добывают?» «Медь! Каждый год добывают более 15 миллионов тонн руды, но существуют планы увеличить производство больше, чем вдвое». «15 миллионов тонн!» Йеннифер не могла даже представить себе, сколько это, как вообще добывают такую массу из одной дыры в земле, «Они работают круглые сутки, весь год», — сказал Перс, словно прочитав ее мысли, и показал на подъезжающий внизу под погрузку грузовик. «Уходит 400 литров дизеля в час только для того, чтобы отвести руду до дробилки». Он указал на здание, расположенное вдали незначительно дальше. Оттуда раздробленная руда направляется по конвейерам к обогатительной установке. «Но этого отсюда не видно». Перс снова переключил внимание на рудник под ними. «Сама добыча, как вы видите, портит местность». А немного подальше они соорудили водовод, что более-менее осушило озеро. Но это не главная проблема. Он опять указал на здание в другом конце долины. «Вон та гора!» — произнес он, и Билли Йонифер сразу поняли, что он имеет в виду. «Серо-черный горный хребет, отличающийся от всего остального вокруг по цвету и форме. 5 километров длиной, два километра шириной». И все это жильные массы и отходы и дробления горных пород, остающиеся после обогащения. Выкачивается по 50 тысяч тонн ежедневно, а при их соединении с кислородом возникает химическая реакция, в результате которой все-таки остающиеся тяжелые металлы выпускаются наружу. — Компания планирует что-нибудь с этим делать, — поинтересовался Енифер. — Нам сюда привозят из Стокгольма шлам сточных вод, которые смешивают с землей, и набрасывают сверху, чтобы блокировать тяжелые металлы. Но никто не знает, будет ли это работать, и если да, то как долго? Пер обернулся к ним, и Билли мог поклясться, что увидел блеснувшую в уголке глаза слезу. Компания будет вести здесь добычу еще лет 20 а вот это продержится столетие, возможно, тысячелетие. Кто за это ответит? Вопрос был риторическим но даже не будь он таковым, ни Йеннифер, ни Билли не смогли бы на него ответить. Все это было для них новым, новым и несколько устрашающим. Пер провел указательным пальцем под носом и чуть дальше по щеке. Бильверт не ошибся относительно слезы. Говорят, что это создает тут рабочие места, но не такая уж масса народу здесь работает, и большинство из них иностранные специалисты бы Коровс даже не платит в Швеции корпоративный налог. Мать проверяла. Тер двинулся мимо припаркованной машины к другому концу плато. Под ними до самого горизонта вновь распростерся нетронутый горный ландшафт. У Юнифера никак не укладывалось в голове, что всего в 50 метрах от места, где они только что стояли, пейзаж мог стать совершенно другим. Необъятным, нетронутым, впечатляющим. А за их спинами тяжелая промышленность. «Мать жил вон там, немного подальше», — сказал Пер, указывая в сторону леса внизу. Ни Билли, ни Йеннифер, не смогли разглядеть что-либо похожее на дом, поэтому предположили, что Пер показывает скорее общее направление, чем точное место. Что произойдет, когда через двадцать лет шахту закроют?» «Большой рудник заполнят водой. Получится некое искусственное озеро, но на восстановление экологии потребуется время». Здесь все происходит несколько медленнее из-за холодов. Пер опять повернулся к ним. чему этому меня научил мати? Он увлек меня. Неужели вы действительно думаете, что он продал бы землю, которая выглядела вот так?» Он обвел рукой дикий лапланский пейзаж. «Ради этого!» Он через плечо показал большим пальцем направление рудника. Вопрос вновь был риторическим. Однако на этот раз они оба смогли бы ответить. Это звучало неправдоподобно. Если окажется, что так и есть, значит, компания «Филба Корпс» должна за многое ответить. Офис компании «Филба Корпс» находился на втором этаже здания на «Консгаттен 3638». Себастьян и Ванья назвали в домофон свои имена и их впустили. В комнате для посетителей возле рецепции на стенах висели фотографии огромных рудников и шахт. Под ними значились экзотические названия. Комната была темной, отделанной красным деревом и обставленной изящными кожными диванами и креслами. Себастьян остался стоять, рассматривая фотографии. Одно за другим вмешательство в первозданную природу. «Все со вкусом представлено в комнате, которая является олицетворением денег». «С кем мы должны встретиться?» — спросил Себастьян. «Мы записаны на прием к начальнику информационного отдела Карлу Хенрику Оттосону», — ответила Ванья, оглядываясь по сторонам. «Не генеральному директору?» — в голосе Себастьяна слышалось разочарование. «У него не было времени». Себастьян покачал головой и посмотрел на нее. «Ведь вряд ли начальник отдела информации попросил адвокатскую контуру позвонить Марии». «Возможно, нет, но разговаривать мы будем с ним», — резко ответила Ванья, начавшая жалеть, что взяла Себастьяна с собой. Он, похоже, настроился на войну. Начальники информационных отделов должны разбираться с прессой и отвечать уклончиво. «Мы полицейские, нам следовало бы разговаривать с тем, кто принимает решение». «Перестань, ладно. Кроме того, если проявлять щепетильность, то полицейским являюсь только я, а ты — консультант». Себастьян отдарил ее улыбкой. «Но тогда я могу действовать несколько жестче?» Ведь так?» «Только смотри, чтобы нас из-за тебя не выставили. Обещаю. Положись на меня». Ответить Ваня не успела. В комнату вошел худощавый мужчина в дорогом костюме с соответствующим галстуком и направился к ним. Очки в роговой оправе, короткие и хорошо уложенные, гладко зачесанные назад волосы и широкая улыбка, обнажающая прямые белые зубы. Вид у него был такой, будто он только что прибыл прямо из высшей школы экономики. Себастьян решил, что этот тип ему не нравится». — Здравствуйте. Карл Хенрик Отасон, начальник отдела информации компании «Филбо Корпс». — Я могу пообещать, что мы никого отсюда не выставим, — проговорил он с улыбкой, протягивая им руку. Ваня пожалуй, ее и представила. Себастьян не сдвинулся с места. — Не давайте обещаний, которые не сможете сдержать, — сказал он. Элегантный мужчина никак не отреагировал. Его улыбка казалась непробиваемой. — Чем я могу вам помочь? — спросил он. — Дело касается нескольких убийств в Турзбю. Начала Ванья. «Мы предпочли бы поговорить с вашим начальником», — вмешался Себастин. «Он занят, к сожалению. Ваш визит стал для нас некоторой неожиданностью». Он опять обратился к Ванье. И «Я не понимаю, какое отношение мы имеем к этой трагедии». Себастьян подошел на шаг ближе. Пусть Карл Хенрик Оттосон не думает, что сможет так легко от него отмахнуться». «Кто из вас попросил Рикарда Хегера позвонить Марии Карлстон, чтобы выкупить у нее землю, всего через несколько дней после того, как ее сестру убили вместе со всей семьей?» Карл Хенрик побледнел. «Я, к сожалению, ничего об этом не знаю», — ответил он. «Тогда вы, возможно, понимаете, почему нам надо разговаривать с тем, кто действительно что-то знает». Карл Хенрик изо всех сил старался сохранять равнодушный вид, однако улыбка исчезла с его лица». Как я уже говорил, он, к сожалению, занят. Но я хочу подчеркнуть, что Филба Корпс всегда работает в соответствии с действующими законами и правилами. Если мы проявили бестактность, я прошу прощения. Однако я не усматриваю в наших действиях ничего противозаконного, хотя я не знаю деталей в данном конкретном случае. Да, это, вероятно, не противозаконно. Пожалуй, неэтично. И совершенно очевидно аморально. Но это для вас, наверное, не проблема». «Я не могу отвечать на беспочвенные обвинения», — все больше раздражаясь, — ответил начальник отдела информации. «Я думал, у вас есть конкретные вопросы». «Они у нас есть», — строго сказал Ванья. «Кто из вас попросил Рикарда Хеггера позвонить Марии Карлстон, чтобы выкупить у нее землю всего через несколько дней после того, как ее сестру убили вместе со всей семьей? Но на этот вопрос вы явно ответить не можете». Возникла секундная пауза. Карл Хенрик смотрел на них невозмутимо. Себастьян сменил тактику. «Вы ведь работаете и с прессой тоже?» «Да, это входит в сферу моей ответственности». «Отлично. Тогда вы, наверное, можете сказать, как вам покажется такой заголовок. Убита целая семья. Вот горнодобывающая компания, желающая заполучить их землю. Еще фотографии убитых детей с какого-нибудь дня рождения или... Ну, знаете, когда они счастливы и невинно улыбаются на камеру». Карл Хенрик слегка побледнел, но в его взгляде появилось нечто мрачное. Такое жесткое сопротивление поражало и сердило его. Однако он не сдавался. «Конечно, неудачно, что ей позвонили прямо после трагедии, но это шантаж. Скажите, это муниципалитетам, где запрашиваете разрешение на разведывательные работы?» — сказал Ванья. «Или своим акционерам. Им наверняка понравится, что вы отказываетесь участвовать в расследовании убийств». Карл Хенрик начал злиться всерьез, и Себастьян подумал, что он скоро нарушит обещание никого не выставлять. «Что вы, собственно, хотите?» «То, чего нам хотелось с самого начала. Поговорить с тем, кто сможет ответить на наши вопросы», — спокойно ответил Себастьян. «Но это, видимо, невозможно. Пошли, Ванья». Себастьян демонстративно двинулся в сторону двери. Он думал, что успеет пройти полпути, прежде чем начальник информационного отдела его остановит». Но ошибся. Хватило двух шагов. «Подождите, подождите, я посмотрю, может быть, у него все-таки найдется время». Карл Хенрик умчался. Ванья улыбнулась Себастьяну и подняла руку. «Давай пять». Прошло менее пяти минут, и Себастьяна с Ваней отвели в еще более богатое обставленное помещение, если такое вообще возможно. «Кабинет правления», — предположил Себастьян, — доминировал в комнате длинный блестящий дубовый стол, на котором стояли хрустальные графины с водой. Темные зеркальные стены были увешаны картинами, если не ценными, то, во всяком случае, создававшими такое впечатление. В конце комнаты стоял, ожидая их пожилой мужчина в темном костюме в тонкую полоску и сверкающих ботинках. Он был небольшого роста и полный, но благодаря грубоватым чертам лица, решительному взгляду и ухоженным седым волосам казался значительно крупнее, чем на самом деле. Он не шелохнулся, чтобы приветствовать их, а лишь проследил за ними взглядом ледяных серых глаз. Увиденное произвело на него, похоже, не слишком большое впечатление. Карл Хенрик представил вошедших и затем несколько подвострастно сказал... «Это мистер Адриан Коул, генеральный директор компании Филба Корпс Юроп. Он ради вас прервал важную встречу». «Значит, это вы предъявляете совершенно беспочвенные обвинения?» — проговорил мистер Коул на хорошем шведском языке, но заметным английским акцентом. «Мы обычно хорошо сотрудничаем с властями. Правда, это, разумеется, требует от властей желания сотрудничать. Мы хотим получить ответы на несколько вопросов», — ответила Ванья. Дело касается расследования убийств. «Вы можете идти», — сказал директор Карло Хенрику. «Я возьму это на себя». Он проводил начальника информационного отдела взглядом, пока тот не скрылся, после чего опять обратился к Ванье. «Мы охотно отвечаем на вопросы. Нам все время приходится иметь дело с трудными вопросами. Если под этой горой медь, стоит ли добывать торий, сможет ли природоохранный суд остановить нас? К вопросам мы привычны». К обвинениям тоже. Хотите воды? Он указал на наполненные графины. Себастьян покачал головой. Нет, спасибо. Но нам не нравится, когда нам угрожают, продолжил Коул. Для того, чтобы отвечать, нам требуется взаимопонимание. В противном случае вам придется действовать через адвокатов. О каком взаимопонимании вы говорите? сердито спросил Себастьян. — Чтобы то, что мы расскажем, осталось в полицейском расследовании, чтобы оно не появилось в СМИ. Короче говоря, чтобы вы были профессионалами, такими же, как мы. — Хорошо, но тогда дайте нам ответы, а не какую-то идиотскую корпоративную чушь, — веско заявил Ванья, — как этот паяц, с которым мы только что общались. — Я не буду говорить чушь, — обещаю, — сухо ответил Кол. Но это не означает, что вам понравится то, что я скажу. Люди обычно не хотят знать настоящую правду. — Вам знаком район вокруг Стурбротен в Турсбю? — спросила Ванья. — Да, там одна из крупнейших жил в северном Верланде. Миллиардной стоимости. — Вы поэтому попросили адвоката позвонить Марии Калстон и предложить себя в качестве покупателей ее земли? — Вы имеете в виду адвоката Хёггера из конторы Лекс Легали? Ванья кивнула. «Честно говоря, не знаю. Лекс Легли имеет задание следить за возможной сменой владельцев в интересующих нас районах. У нас это обычная практика. А вы не считаете неэтичным звонить скорбящей женщине через несколько дней после того, как уничтожили всю семью ее сестры?» — с упреком спросил Себастьян. Кол посмотрел на него. «Возможно. А знаете ли вы, сколько раз такие разговоры приводили к продаже?» Он смотрел на рассерженного Себастьяна совершенно спокойно. «Большинство тех, кому мы звоним, воспринимает это как выигрыш в лотерею. Они с радостью принимают деньги, которые мы предлагаем. Это большие суммы. Однако, если сестра посчитала это бестактностью, я приношу ей свои извинения. Хотя извиняться перед вами я, наверное, не должен, ведь землей владеете не вы. Не так ли?» «А в перечне служебных обязанностей значится, что требуется быть полностью аморальным человеком», — поинтересовался вместо ответа Себастьяна. Коул улыбнулся ему. «Хотите поговорить о морали? Вам известно, какая часть благосостояния Швеции происходит из гор? На самом деле значительная часть тяжелой промышленности. Страна выстроена на этом». «Но люди не хотят этого видеть. Им хочется жить в современном обществе со всякими дополнительными возможностями и одновременно в первозданном природном заповеднике. Это прекрасная мысль. Она замечательно звучит в телевизионных ток-шоу. Но я не намерен просить прощения за то, что мы берем камень и что-нибудь из него создаем». Кол повернулся к Ванье. «Что-нибудь еще?» Да. «Есть ли другие землевладельцы, которые много выиграли бы, если бы Карлстоны согласились на продажу?» «Безусловно. Отказались только Карлстоны. Кто-нибудь из них обращался к вам? Настаивал, звонил или что-нибудь в этом роде?» «Вы имеете в виду, вел себя подозрительно?» «Да». Коул, казалось, пытался припомнить. Несколько раз звонил интересовался... «Не хотим ли мы купить его землю, только владелец территории непосредственно к югу от Карлстонов?» Тумас Нордгрен быстро уточнил аванья. Коул кивнул. «Именно?» «Так его и звали. Он в последние годы, похоже, был очень заинтересован. Вы ему что-нибудь обещали? Заключали какое-нибудь соглашение?» Напряженно спросил ванья. «Мы ответили, как всегда. Мы покупаем всю землю». Или никакой. Ванья замолчала. Подозрения в отношении Тумаса Нордгрена подтвердились. Вы думаете, это он? спросил Коул, правильно понявшее молчание. А вы как думаете? спросил в ответ ванья. Представления не имею. Впрочем, ради денег люди способны на многое. Я это усвоил. Мы тоже, но мы не убиваем людей. Нам это не требуется. Там в земле запрятано слишком много денег, поэтому когда-нибудь мы все равно до них доберемся. Билли и Йеннифер сидели в пустом кабинете на втором этаже отделения полиции Кируны. Большого, ничем не примечательного, четырехугольного кирпичного здания. Оно могло быть зданием муниципалитета, школой, тюрьмой, старой психиатрической больницей, офисом, складом, чем угодно. Настолько оно было невыразительным и унылым. Свернув на маленькой машине на парковку и увидев его, Бель в глубине души понадеялся, что это здание не перевезут вместе с остальным городом, а сравняют с землей и навсегда уничтожат. Коллеги, несомненно, заслуживали чего-то лучшего. В пользу здания говорило только то, что оно оказалось больше, чем он ожидал. Они изложили свое дело приемной на первом этаже. Им хотелось бы поговорить с кем-нибудь, отвечающим за расследование исчезновения мати Пеюка или обладающим соответствующей информацией. Некоторое время ушло на телефонные разговоры, переключения на другие номера, отсылки и новые телефонные переговоры, после чего дежурный проводил их в кабинет на втором этаже и попросил подождать. И теперь они ждали. Причем уже довольно долго. Билли как раз подумывал, не спуститься ли на лифте обратно в приемную, чтобы спросить, не забыли ли про них. Когда дверь кабинета открылась... И вошла женщина около 50 лет и 150 пятидесяти килограммов в полицейской форме и с объемистой папкой в руке, из сине черные волосы до плеч, густо подведенные темные глаза и накрашенные ярко-красной помадой губы. Женщина, которая хочет, чтобы на нее обращали внимание, или, во всяком случае, ничего против этого не имеет. Она представилась как Рената Стольнаке и опустилась в офисное кресло по другую сторону письменного стола. «Нас интересует исчезновение мати Пеюка», — начал Билли, когда все снова уселись. «Братья Пеюки? Да», — вздохнула Рената, давая понять, что наслушалась о них столько, что хватит на всю оставшуюся жизнь. Билли начал понимать, почему, когда она за ближайшие двадцать минут сообщила им обо всем происходившем «до», «во время», и после начала деятельности компании «Филбо Корпс» в Куровааре. Можно спросить, почему Госкомиссия по расследованию убийств ими интересуется? Завершила она свой маленький доклад и принялась водить взглядом с Билли на Йеннифер и обратно. «Владеющая шахтой компания всплыла в другом расследовании, которым мы занимаемся, и это привлекло наше внимание к исчезновению мати Пеека», — честно ответил Билли. «Исчез кто-нибудь еще?» поинтересовалась Рената. — Нет, убили семью, — сообщил енифер продолжая идти по проторенной дороге честности. — И вы считаете, что компания замешана? — заключил Рената. — Мы просто стараемся объективно изучить все возможности, — объяснил Билли. Горнодобывающая компания — одна из них. — Не понимаю, почему всем хочется сделать из них злодеев, — сказала Рената, наклоняясь вперед. — Я считаю, нам надо добывать больше, — Мы нуждаемся в металле, в этом все сходятся, и раз у нас существуют законы об охране окружающей среды и условиях труда, то уж лучше, чтобы его добывали мы, а не дети где-нибудь в Южной Америке, где загрязняют все как угодно. Ни Билли, ни Йеннифер не испытывали желания ввязываться в дискуссию о преимуществах и недостатках горнодобывающей промышленности, поэтому Билли быстро ушел от этой темы. «У вас есть копия договора о покупке земли, подписанная Мати Пэйком? спросил он. Рената открыла принесенную папку, немного полистала материалы расследования и под конец вытащила какие-то бумаги и положила их на стол перед гостями. Енифер и Билли дружно наклонились и принялись рассматривать документ. Его брат утверждает, что это не роспись, Матти», — сказал Билли, указывая на подпись внизу последней страницы. «Я знаю, это мы тоже проверяли», — ответила Рената, извлекла из толстой папки еще две бумаги положила их перед Билли и Енифер. Одна из них представляла собой договор об аренде машины, а вторая — копию его паспорта, обе с подписью Матти. «Но они не полностью одинаковые», — заключила Енифер, несколько раз скользнув взглядом с одной бумаги на другую и на третью. «А ваша подпись каждый раз полностью одинаковая?» — парировала Рената, бросив на Енифера скептический взгляд, и та поняла, что ей уже доводилось слышать такое возражение. «Более или менее». — самоуверенно ответила Енифер. Мы, во всяком случае, посчитали, что разница не столь велика, чтобы заподозрить преступление. — Вы рассматривали возможность того, что он мог поставить подпись под пыткой? — спросила енифер и даже Билли. Вздрогнул от удивления. К этому времени он знал Енифер достаточно хорошо, чтобы понимать ее мечты, чтобы полицейская работа была наполнена напряжением и приключениями. Ей хотелось ловить преступников, чем более ловких и изощренных, тем лучше, помериться силами с приспешниками зла. Действительность в Сиктоне была чрезвычайно далека от ее представления от избранной профессии. Представление, которое, откровенно говоря, казалось почерпнутым из американских экшн фильмов Однако, даже зная это о своем друге и коллеге, он удивился, возникшей у нее надежде на то, что Матти пытали, чтобы заставить подписать договор. — Это объяснило бы то, что подпись на договоре чуть более неровная, — продолжил Енифер, явно истолковавшая несколько скептический взгляд Билли, как поддержку. — Это может объясняться и тем, что решение далось ему нелегко, или тем, что он писал на недостаточно ровной поверхности, — сказала Рената, подалась вперед, собрала бумаги и снова убрала их в папку. — Пейки, по собственному почину доставили нам больше сверхурочной работы, чем все жители Кируны вместе взятые. И могу признаться, что бывали моменты, когда я настолько уставала от них, что подумала просто взять и покончить со всем, с ними связанным. Но мы все тщательно проверяли, по нескольку раз, и не обнаружили ничего, указывавшего на то, что исчезновение мати Пеока связано с каким-либо преступлением. Рената откинулась на спинку кресла, едва... Переводя дух после длинной тирады. Билли и Юнифер быстро переглянулись. Рената столь накле казалась компетентной, и ничто из услышанного и увиденного ими не опровергало ее вывода. Могу я получить копию этого? поинтересовался Билли, кивая в сторону лежащей на столе папки. На рецепции уже лежит для вас цифровая копия, ответила Рената. Вы отследили деньги? спросил Билли, вставая, чтобы покинуть кабинет. «Деньги перевели на счет на имя Мати Пейока. Все было там, нетронутым в течение нескольких месяцев. Мы периодически проверяли. А сейчас вы проверяли?» Пустой взгляд Ренаты говорил сам за себя. Она не проверяла. Новый кабинет, новое ожидание. На этот раз в банке, расположенном на той же улице неподалеку от здания полиции. Они прошли туда пешком, и по пути Билли позвонил Торкелю и вел его в курс того немногого, что удалось узнать. пер по-прежнему уверен в том, что за исчезновением брата кроется преступление. А местная полиция это отрицает. Он еще не успел изучить материалы их расследования, но, похоже, они потратили солидное количество времени и поработали на совесть. У него, правда, возникла одна идея, которую ему хочется проверить, и он собирается позвонить малин Окерблат. Здесь Торкель перебил его. Малинокер Блад больше не является руководителем предварительного следствия, и Торкель как раз пытается получить санкцию на ее задержание. Поэтому Билли придется говорить с новым руководителем, Эмилио Торесом. «Минуточку». Прежде чем Билли успел осознать содержание услышанного, у него в ухе раздался голос с легким акцентом, обладатель которого представился и спросил, чем он может ему помочь. Билли объяснил свое дело. «Эмилио обещал помочь». Пятью минутами позже Билли и енифер вошли в угловое здание, где располагался Спарбанкен Норт, представились, изложили свое дело и попросили номер факса этого офиса. Потом их проводили в маленький кабинет, где они теперь сидели и ждали. За окном по улице Ларс-Янсен-Гаттен периодически проходили отдельные люди, но сказать, что в этот день в городе наблюдалось активное движение, было бы преувеличением. Во всяком случае, в той его части, где находились Билли и Йеннифер. Дверь открылась, и вошел мужчина с такой улыбкой, будто ему только что достался самый крупный в жизни выигрыш. Радость продолжала ощущаться, и когда он, мягко говоря, с энтузиазмом пожал им руки, представившись как Антон Берингер, директор здешнего офиса банка. Говорил он на диалекте, который показывал, что родом он не из Кируны. «Вы должны были получить факсы из прокуратуры Карл Стаде. начал Билли в ответ на вопрос, чем он может им помочь. И Антон утвердительно кивнул. «Да, вы хотите получить информацию о счете одного из наших клиентов». «Существует риск, что он уже больше не является вашим клиентом, но мне хотелось бы знать, куда делись деньги». «Конечно, никаких проблем. О ком идет речь?» — спросил Антон, повернулся к компьютеру и с готовностью поднес пальцы к клавиатуре. Билли назвал ему имя, персональный идентификационный номер и номер счета, указанный в договоре между мати Пейком и Филбо Корпс. Антон быстро вводил данные, а затем с привлеченным энтузиазмом нажал на вот. «Да, он по-прежнему является нашим клиентом и...» «Счет активен». Антон мышкой прокрутил страницу и наклонился вперед. «Надо же, денег много», — произнес он, поворачивая экран так, чтобы Билли и Йеннифер могли смотреть, слушая его объяснение. «С этим счетом, собственно, мало что происходит. Немногим более пяти лет назад на него поступила очень крупная сумма, и ее вы видите здесь», — он показал на экране. Далее несколько небольших транзакций, а потом деньги чуть более года не трогали». Вот в этот момент поступило заявление о его исчезновении, увидев на экране дату последней транзакции, заметила енифер В последние четыре года имели место ежемесячные переводы. Каждый месяц сюда переводилось по двадцать тысяч, Антон по-прежнему показывал на экране. На этот раз наряд цифр, номер счета. «Что это за счет?» — поинтересовался Билли, одновременно записывая наиболее важную информацию — «Думаю, мы это сейчас узнаем», — радостно сообщил Антон, снова развернул экран и принялся стучать по клавишам. «Он исчезает. В течение года не трогает деньги, а потом начинает их регулярно снимать», — подвел для себя итог Билли. «25 тысяч в месяц. Это 300 тысяч в год», — добавил Йеннифер. «В таком режиме денег должно хватить на 50 с лишним лет». «Думаешь, ежемесячная зарплата?» — спросил Билли. «А ты нет». «25 тысяч хватает, но...» Какое-то время счет находится в Скотте-Банк на Коста-Рике, прервал их Антон с еще более широкой, если возможно, улыбкой. «Там на такую сумму можно жить еще дольше», — заключила Йеннифер. Гугл и несколько телефонных звонков принесли результат. Получилось даже легче, чем он думал. Оказалось, что Госкомиссия и Главное полицейское управление регулярно сотрудничают с криминальным психологом по имени Себастьян Бергман. В интернете о нем говорилось немного, но одну страницу в Википедии найти удалось. Согласно ей, Себастьян Якоб Бергман получил образование в Стокгольмском университете и в США. Он криминальный психолог, специализируется на серийных убийцах и является одним из первых в Швеции специалистов по психологическому портрету преступника. На странице имелась фотография. Хотя она уже несколько устарела, он узнал. Крупного мужчину с довольно густыми волосами, которого видел в шахте и в больнице. В Стокгольме значилось пять Себастьянов-Бергманов, но только один со вторым именем Якоб. Себастьян Якоб-Бергман проживал на Греф-Магнигатон-18, поэтому он отправился туда. Припарковаться оказалось трудно, и ему пришлось немного поездить, прежде чем он нашел парковочное место, с которого был неплохо виден дом. Основательное каменное здание желтого цвета с широкими белыми оконными рамами и большой, расположенный в центре парадный. На вид довольно шикарно. Он откинул спинку сиденья и устроился поудобнее. Пожалел, что купил из еды и питья только бутылку Кока-Колы. Но теперь, сидя здесь, снова покидать машину не хотелось, прежде чем он поймет, каков будет следующий шаг. Плана. До сих пор план был прост дождаться, пока Себастьян Бергман выйдет из дома, последовать за ним и надеяться, что Себастьян приведет его к девочке. У Плана имелся целый ряд слабых моментов, но ничего лучше у него сейчас не было. Он снова посмотрел в сторону дома. «Жизнь несправедлива», — подумал он. «Во всех отношениях. Это он за последнее время усвоил». Страдают те, кто волнуется и проявляет осмотрительность. Приходится умирать детям, которые вовсе не заслужили этого. Злодеяния совершают хорошие люди. Жизнь несправедлива. Но человек делает то, что должно. Вот как обстоит дело. Первыми выстрелами он переступил границу и вернуться обратно больше не мог. Происходящее сейчас, по сути, является лишь следствием первых выстрелов. Только и всего. Остался всего один свидетель. Потом все закончится. По крайней мере, на какое-то время. Он посмотрел на часы, глотнул сладкого напитка и вернул пробку на место. Он чувствовал, что надо дозировать питье, потому что сидеть, наверное, придется довольно долго. Прошло всего пять минут с тех пор, как он припарковался. Время тянулось невероятно медленно. Он понял, что нужно чем-нибудь заняться. Возможно, стоит все-таки выйти из машины, подойти к парадной и посмотреть, сможет ли он проникнуть внутрь. он не имел представления, на каком этаже живет Себастьян. Не то чтобы ему требовалась эта информация, но все же какое-то занятие. Он может войти и прочесть на доске с фамилиями жильцов. Получить общее представление. Черную сумку он на всякий случай положил на пол пассажирской стороны. Задвинул ее как можно дальше вперед, чтобы ее было трудно увидеть снаружи. Возможно, глупо, но он не мог рисковать, что кто-нибудь из прохожих увидит сумку, разобьет стекло машины и украдет ее. Нельзя допускать никаких ошибок». Уже собираясь открыть дверцу, он заметил в окне третьего этажа движение. «Маленькое лицо, глядящее на улицу. Оно напомнило озернистой фотографии из «Экспрессен» и доме фарсти но теперь в цвете и по-настоящему. Теперь незачем узнавать, на каком этаже живет Бергман». Ясно, что на третьем. И девочка у него. Ваня отчиталась Туркелю о встрече Филбо Корпс, а тот сообщил, что только что объявил Тумаса Нордгрена в общегосударственный розыск. Допросы Малин пока ничего не дали, но он надеялся, что после объявления розыска какие-нибудь следы Тумаса вскоре обнаружатся. Они пообещали друг другу звонить, как только появится что-нибудь новое. Стояла прекрасная весенняя погода, и Стокгольм был полон гуляющих. Ванья и Себастьян шли по Кунсгатен в сторону площади Сториплан. Себастьян казался по-прежнему недовольным и раздраженным. Ванья считала даже немного трогательным, что он никак не может отключиться от встречи с Коулом. Она догадывалась, что на него влияет. Оставшаяся у него дома девочка. и похоже, удалось пробудить в нем душевные качества, которых раньше Ванья у него не замечала каком-то смысле ее радовало, что Себастьян способен проявлять интерес к другим людям, подпадать под их влияние. Это делало его человечным. А ей он нравился, когда бывал человечным. Это были его лучшие мгновения. «Пойдем ко мне домой, поужинаешь со мной, то есть с нами», предложил он, «ведь встречаться с этим Стефаном мы все равно будем позже. Он позвонит, когда окажется в Стокгольме». «Ну вот, поужинай с нами». «Ладно». «Конечно, звучит очень заманчиво», — ответила она. И в этот момент она увидела его. Человека, которого избегала в течение нескольких месяцев. Он стоял перед книжным магазином Хэдденгрена и смотрел внутрь сквозь витрину. Может, она подсознательно выбрала дорогу через площадь Сториплана вместо того, чтобы пройти по другой стороне улицы. Может, попала сюда по старой привычке. Они раньше регулярно ходили в этот магазин, чтобы покопаться в книгах. Она и человек, которого она прежде называла папой. Вальдемар. Он увидел ее всего несколькими секундами позже, поэтому она не смогла последовать первоначальному инстинкту, отвернуть голову и пройти мимо него незамеченный. «Ванья?» — с удивлением произнес он. Голос звучал слабо, точно эхо его прежнего голоса. «Папа?» — чуть не ответила она, но успела сдержаться. «Привет, Вальдемар». Сказала она и остановилась. Они оказались на некотором расстоянии друг от друга. Себастьян, казалось, сомневался, что ему делать. Остаться стоять или нет? Насколько личный характер носит ситуация? Он отступил на несколько шагов и остановился немного поодаль, словно освобождая ей место, но все-таки остался. Вальдемар не шагнул ближе к ней. «Как ты поживаешь?» — спросил Вольдемар голосом, пытавшимся сказать намного больше. «Хорошо. Как всегда, много работы», — ответила она максимально нейтрально. Ей не хотелось втягиваться в его эмоциональный тон. «Ты ведь знаешь Себастьяна?» — продолжила она, указывая на коллегу. «Безусловно. Привет», — сказал Вальдемар и посмотрел на него с преувеличенным дружелюбием. Себастьян кивнул. «Привет, Вальдемар». Ваня радовалась тому, что с ней Себастьян, иначе Вальдемар превратил бы встречу в национальный цирк, она это по нему видела, он очень постарел, кожа более обвислая и бледная, морщины там, где всего полгода назад было совершенно гладко, но больше всего изменились глаза, утратили жизнь, из них исчезла сила и взгляд, обычно такой ее радовавший, сменился отчаянным горем». «Жалкий, сломленный человек!» «Я скучаю по тебе», — выдавил он. Это шло от сердца. Она была вынуждена признать, что его горе ее радовало. Значит, не только она ощущает боль от предательства, не только она страдает. Поначалу она не знала, что говорить. Я была очень занята. Получились и правда, и ложь одновременно. «И потом мне хотелось, чтобы меня все оставили в покое», — продолжила она. «Это была правда. Ее она все-таки решила высказать. Ведь это он предал ее, не она». «Понимаю», — печально проговорил он и замолчал. Они смотрели друг на друга. Молча. Одному из них хотелось сказать очень много. Другому как можно скорее уйти отсюда. Кто из них победит... Было предрешено. «Мне надо идти», — сказала она, показывая всем телом, что собирается уйти. «Я думал...» — начал Вольдемар, и казалось, что для продолжения ему требовалось набраться сил. «Я думал, что вы с мамой съездили на кладбище». «Да, съездили». Вольдемар смотрел на нее взглядом, в котором забрежил намек на надежду. «Он будто бы говорил, теперь ведь она знает правду. Теперь они все-таки, наверное, могли бы найти способ двинуться дальше». Вернуться к взаимопониманию. «Я ей ни на секунду не поверила», — заявил Иванья с твердым намерением уничтожить этот взгляд. Вальдемар слабо кивнул. На секунду показалось, что он собирался сказать что-то еще, но не сумел. Что-то, способное все изменить и заставить ее остаться. Но у него не получилось. Она посмотрела на него и наклонилась ближе, почти доверительно. Но в голосе у нее звучало отчуждение. Слово прости было бы хорошим началом, просто чтоб ты знал. Вельмар кивнул, он понял. Прости, я так многое хочу объяснить. Она ответила лишь взглядом, говорившим, что слишком поздно, после чего решительным шагом двинулась дальше. Себастьян последовал за ней, они молча шли рядом в сторону Ридергатан. «Значит, у вас все так плохо?» — под конец проговорил он. Ваня печально кивнула. «Чем дальше они уходили от Вальдемара, тем труднее ей давалась невозмутимость». «Меня убивает ложь», — сказала она, почувствовав, что чуть слишком дала волю эмоциям. «Целая жизнь во лжи». «Он наверняка считал, что у него была причина», — мягко ответил Себастьян. «Наверняка. Но он был моим отцом. Отцы не должны лгать». Себастьян посмотрел на нее задумчиво. Эта встреча его тоже не оставила равнодушным. «Да, но иногда невозможно лгут, потому что не видит другого выхода», — произнес он и посмотрел на нее. «Это их не извиняет». Он продолжал смотреть на нее так, будто тоже хотел что-то сказать, но никак не мог подобрать слова. Билли расхаживал по гостиничному номеру. Тот, кто его обставлял, а Билли не сомневался в том, что происходило это не в последние 50 лет, явно питал пристрастие к сосновым панелям. Все в комнате создавало ощущение деревенского горного домика пятидесятых годов. «Старейшая гостиница Кируны», — значилась в рекламе, во что, оглядевшись, было нетрудно поверить. Билли проверил по интернету и решил показать Гуниле страницу «Трайп Адвайзер», чтобы она в следующий раз при бронировании смогла избегать гостиниц с худшим рейтингом. Они с Веннифер, в принципе, в Кируне все закончили, но вечерних самолетов не было, и Гунила все равно забронировала номера, так что пришлось ночевать. Последние часы были заняты интенсивной работой. После визита в банк Билли отчитался Торкелю, тот пообещал подергать за несколько ниточек, и через полчаса позвонила Ингрид Эриксон из Управления по борьбе с экономическими преступлениями и спросила, не может ли она чем-нибудь помочь Билли. Имя ему было откуда-то знакомо, он неотчетливо связал его с Ваньей, но углубляться не стал и объяснил, что им требуется узнать имя владельца счета в банке Скоттио Банк в Коста-Рике, если счет еще активен. Ингрид дала ему понять, что, учитывая царящие в коста закона, законы, это может оказаться трудно. Билли поинтересовался, не упростится ли дело, если банку потребуется только подтвердить уже имеющееся у них имя. Ингрид ответила, что вполне возможно и что она попытается, хотя ничего не обещает. Тремя часами позже, когда они с Йеннифер сидели за ранним ужином и обсуждали, какие фильмы о супергероях лучше, ему отзвонилась Ингрид. Им повезло. Поскольку они хотели только подтвердить имя, костариканцы проявили необычную готовность помочь. Да, мистер Пейок владеет счетом, счет активен, и к нему привязана карта визы. Последняя транзакция имела место два дня назад. Правда, Ингрид не удалось узнать, где именно, не удалось получить и адрес, или телефон мистера Пейока. Она послала им фотографию Матти с паспорта, который полиция нашла у него дома после исчезновения. И служащий банка в Коста-Рике подтвердил, что фотография... Действительно изображает мистера Пеюка. Билли поблагодарил и положил трубку. Фрагменты мозаики улеглись на место. Один за другим. И показали картину, которую Билли ожидал увидеть уже после визита в банк. Матти сбежал. Его купили. Все и вся имеет цену. Цена Матти, очевидно, составляла немногим более 15 миллионов крон. Билли оставалось только получить ответ на вопрос, как Матти добрался до коста без паспорта. Его полицейские Кирны обнаружили у Матти дома. В материалах расследования имелась копия паспорта, действительного до ноября 2014 года. Еще один телефонный звонок, на этот раз Ренати, которая обещала быстро проверить ситуацию с паспортами. Через полчаса, когда Енифер пыталась уговорить Билли поиграть в боулинг, Рената перезвонила и с некоторым стыдом в голосе сообщила, что мать Пеек примерно за месяц до исчезновения заявил, что у него украли паспорт, и получил новый. Поскольку, обыскивая дом, полиция нашла его паспорт, они посчитали, что он, во всяком случае, не сбежал за границу. Рената сходу признала, что они допустили ошибку, не проконтролировав, не поступало ли заявление о пропаже паспорта, и не был ли он признан недействительным. Она дала Билли понять, что раздосадована и потому, что представят перед госкомиссией в невыгодном свете, но главным образом потому, что так у них сразу появилось бы еще одно доказательство, и это избавило бы ее от массы лишней работы. Прояснив всю картину целиком, Билли и Йеннифер снова поехали к жившему за 20 километров в Перу. Они предварительно обсудили это посещение. Енифер сомневалась, что нужно ему все рассказывать. Ведь очевидно, что Пер чуть ли не боготворит Матти. Имеют ли они право разрушать его образ брата? Однако Билли считал, что наверняка лучше знать правду, чем всю оставшуюся жизнь пребывать в убеждении, что Матти лежит где-то в земле. Поступили так, как хотел Билли. Пер и на этот раз встретил их во дворе, даже не пытаясь пригласить их в дом, откуда все так желали собаки. Он поинтересовался, чего хотят полицейские, и страшно побледнел, когда Билли рассказал, что ему удалось узнать с их прошлой встречи. Пер все качал головой, словно ни на секунду не хотел верить описанному Билли развитию событий. И прицепился к тому, что они все-таки не разговаривали с Матти. Они не знают наверняка, он ли находится в Коста-Рике. Это может быть кто-нибудь другой. Кто именно он сказать не мог? Кто-нибудь из людей компании? Билли рассказал, что банк в Коста-Рике опознал Матти по фотографии. Пер отказывался верить. Матти был душой сопротивления. Именно поэтому попытался убить его Билли. После того, как он возглавлял борьбу против шахты, ему было бы слишком трудно жить здесь, когда он продал землю. Поэтому Матти исчез в Коста-Рику. Они уверены. Говорить было больше нечего, и Билли с Енифер двинулись обратно к машине, но Пер остановил их. «Сколько он получил за предательство?» Билли назвал сумму. Немногим более 15 миллионов. Перлиш кивнул и пошел к дому. На обратном пути Билли заподозрил, что енифер была права. Ничего не зная, Первероятно чувствовал бы себя лучше. Да, пришлось интенсивно поработать. У Билли зазвонил телефон. Он подумал, не проигнорировать ли звонок, Чувствовал, что безумно устал от телефонных разговоров. Но, разумеется, взял трубку. Просиял, увидев, кто звонит. енифер в подвале здания полиции есть тир. Хочешь со мной?» Он не мог представить себе, чтобы полиция не охраняла девочку. Вопрос был только в масштабах защиты. Присутствует ли персонал только в квартире, или у них еще есть люди снаружи? Он принялся всматриваться в машины поблизости, но не сумел разглядеть в них людей. С другой стороны, проверить он мог только самый ближайший участок. Составить полное представление из машины не получалось. Раздраженный, он решил обследовать окрестности пешком. Это означало, что он будет значительно больше на виду, но других вариантов он не видел. Ему требовалось узнать, как выглядит противник». Он открыл дверцу и вылез, тщательно следя за тем, чтобы каждое движение было максимально спокойным и будничным. Главное никак не выделяться и не привлекать к себе внимания. Он посмотрел на припаркованные машины по обеим сторонам улицы, поискал силуэты или движения. Пока ничего. Он закрыл дверцу машины и потянулся. Постоять было приятно. От долгого сидения болела спина. Чуть дальше, на другой стороне улицы, стоял черный автофургон. Никаких эмблем, кроме буквы «С» на задних дверях. Значит, скорее всего, ведущие наблюдения полицейские находятся здесь. Требуется проверить фургон особенно тщательно. Он пошел, наслаждаясь первыми шагами. Решил идти прямо, держаться левого тротуара и дойти по нему до Стургаттен. Там он пересечет улицу и на обратном пути пройдет мимо черной машины. Дальше план состоял в том, чтобы пройти весь квартал Дерри Даргаттон, снова пересечь улицу и вернуться к собственной машине, оставленной у тротуара, на котором он сейчас находится. Он сосредоточится на машинах на улице и окнах дома напротив 18 го номера. Будь его заданием охранять девочку, он предпочел бы сидеть там, откуда лучше всего видна квартира. Он неспешно двинулся в сторону Сторгатан. Ему хотелось обойтись наименьшим количеством кругов, а значит, лучше передвигаться медленно. из -за угла впереди вывернула пожилая дама и пошла ему навстречу. Машины рядом с ним к его радости продолжали пустовать, и он иногда решался бросать взгляд на дома на левой стороне улицы. Из-за отцвета смотреть в темные окна было трудно, и он понял, что не сможет быть полностью уверен в том, что там никто не сидит. Поравнявшись с дамой, он позволил себе маленький любезный кивок — В ее сторону. да ответила улыбкой, что как-то неглупо его обрадовало. Дойдя до стургатон, он перешел на другую сторону, повернул направо и незамедлительно начал всматриваться в приближавшуюся черную машину. У нее оказалось большое темное переднее стекло, через которое трудно было что-либо увидеть. Он решил немного изменить план и перейти через улицу непосредственно перед машиной. Тогда у него появится больше шансов заглянуть в нее естественным образом. Тротуар впереди был пуст, но Сридер Гаттен вывернула такси и поехала ему навстречу. Это подходило идеально. Увеличив скорость, он пошел быстрым шагом к припаркованному автофургону, спустился с тротуара прямо перед передним бампером и посмотрел налево, словно желая перед тем, как перейти улицу, проверить, где находится такси. Получил хороший угол зрения, чтобы заглянуть в темную водительскую кабину. «Похоже, пусто». Удовлетворенно он пересек улицу и подошел к собственной машине. Он как раз собирался продолжить путь к ридер и аналогично пройтись в другую сторону, когда увидел, что идут... Они. Мужчина, которого он искал. И молодая женщина из полиции. Они только что появились на греф Магнигатан. К счастью, они находились на другой стороне тротуара, и он заметил их первым. Он спрятался за какой-то машиной, проводил взглядом через грязное заднее стекло. Они решительным шагом направились к подъезду. «Возможно, они — смена», — подумал он, увидев, как они открывают дверь и заходят внутрь. Он решил подождать. Завидел начало нового плана. Только сперва нужно убедиться. «Мария, это я!» — громко прокричал Себастьян, входя в прихожую. Ванья проследовал за ним, все еще не оправившись после встречи с Вольдемаром. Никакого ответа из квартиры не последовало, что обеспокоило Себастьяна, и он поспешно прошел на кухню. Там он обнаружил, что Мария очень бледная, молча сидит рядом с Николь. «Мария, что-нибудь случилось?» Едва увидев их, сразу спросил он. «Она опять рисовала». Тихо и испуганно проговорила Мария и встретилась с ним взглядом. «Можно посмотреть?» — озадаченно спросил Себастьян и поднял лежавший перед ними на столе перевернутый белый лист бумаги. Сюжет поражал столь же сильно, как и в прошлый раз. Николь еще больше продвинулась назад во времени. На этот раз она стояла на кухне, перед ней на полу лежал замечательно нарисованный мальчик. Одна рука у него была почти оторвана, у плеча лежала перекошенная рядом с ним, повсюду была кровь. На рисунок ушло столько чернил из красного фломастера, что последние штрихи на стене получились слабыми, будто закончилась краска. Мария смотрела на рисунок со слезами в глазах. «Это Георг, ведь так?» Себастьян осторожно кивнул. «Она сегодня ночью нарисовала один рисунок, но я вам его еще не показал», — медленно проговорил он. «Почему?» «На нем ваша сестра». Мария опустила взгляд совершенно убитым видом. «Он столь же ужасен!» Он подошел к ней и положил руку ей на плечо. «Возможно, я поступил глупо, но...» «Мне хотелось вас пощадить», — с нежностью сказал он. «Я не хочу его видеть», — ответила она. Немного посмотрев на него печальным взглядом, она повернулась к молчаливой, неподвижно сидящей дочери, такой маленькой, бледной. «Когда это закончится?» — Сколько ей еще придется находиться в этом жутком мире? — умоляюще спросила она Себастьяна. — Это ужасно. — Честное слово, не знаю, — ответил он и осторожно погладил ее по плечу. В кухню вошла Ванья, молча взяла рисунок и принялась его рассматривать. Ее вновь поразила фотографическая память девочки. Та не упустила ни одной важной детали. Присутствовали даже ее собственные кровавые следы, «Я думала над этим», — сказала Ваня Себастьяну, кивая на весь бумаги. «Пожалуй, мы должны считать рисунки уликой». «Конечно. Тогда мне надо забрать их с собой». «Конечно, забирай». Себастьян отпустил плечо Марии и обратился к Николь. «Пойдем, попробуем немного подумать о чем-нибудь другом». Он взял ее на руки и понес в гостиную. «Ты поможешь мне включить телевизор. Наверное, там идет что-нибудь, что нам захочется посмотреть». — сказал он Николь и крепко обнял ее. Ванья наблюдала, как они уходили. Руки Николь обвивались вокруг его шеи. Возможно, потому что она только что с ним столкнулась, или из-за того, как Николь обнимала Себастьяна, ей вспомнился Вальдемар, человек, которого она когда-то обнимала. Так же.